Глава шестая. Еще одна дверь. «Ты сумасшедший, бесстыдник!» — воскликнула я и отвернулась. Доела морковку с медом и решила выйти на улицу. Очень уж хотелось осмотреть дом со всех сторон и решить, что же делать дальше. Похоже, в ближайшее время мне придется здесь жить, а в холодном, продуваемом всеми ветрами доме это будет тяжело. У меня имелись кое-какие знания по благоустройству дома, Да и первую свою кондитерскую я, можно сказать, сделала сама. Денег тогда ни на что особо не было. Ни на строителей, ни на дорогие материалы. Я уж молчу про какой-то современный дизайн. Мне тогда досталось небольшое, но наполовину разрушенное помещение, в котором пришлось сделать глобальный ремонт. Мне, конечно, помогала подруга, за что я ей очень благодарна, но в большей части я справлялась с ремонтом сама. И сейчас мои руки чесались сделать этот дом пригодным для жилья, а потом показать всем, а особенно князю Дорте, что я не самозванка, и обращаться со мной подобным образом нельзя. Осторожно, переступая через дрябы полы доски, которые валялись тут же, я открыла входную дверь на распашку и вдохнула чуть прохладный уличный воздух полной грудью. Сейчас все, что я видела перед собой, было иначе, чем я себе представляла. Оказывается, домик был окружен деревянной изгородью, кое-где сломанной, покосившейся, но все же это было ограждение. А значит, земля, что находилась рядом с домом, когда-то принадлежала хозяевам этого домика. И сейчас на этой земле остались небольшие куски, возможно, ягодно-плодовые. Парочка плодовых деревьев, приглядевшись, поняла, что это груши. — Мм, если они сочные, созревшие, Это будет просто подарок небес. — Они созрели! — услышала за спиной жужжание и поняла, что это Леон. — Я пробовал. На мой вкус не хватает сахара. — Да ты сладкоежка! — улыбнулась я, решив забыть то, что мне пытался показать этот мохнатый жук. — Думаю, да. Хотя ты, Евангелина, тоже еще та любительница сладкого. Не зря же ты пошла в кондитеры. — Откуда ты про меня столько знаешь? — удивленно спросила и пристально посмотрела в черные глазки ушастого. — Я не могу тебе этого сказать, потому что это страшная тайна. Но когда-нибудь, когда я больше не смогу хранить себе столько секретов, сколько их сейчас во мне, и, возможно, меня будет разрывать от этого, я обязательно все тебе расскажу. — Я подожду. Ни за что не пропущу это событие. Возможно, ты надуешься и будешь похож на воздушно-желто-черный пушистый шарик. Думаю, это будет призабавно. — Смеешься надо мной, да? хотя что я мог ожидать от человека, у которого аллергия на моих родственников?» «Пчелы, что, твои родственники?» Спросила и сделала несколько шагов с небольшой веранды. «Прямые, но, кажется, моя прабабка была из рода кроликов, а вот прадед был самым настоящим шмелем. Не знаю, как так вышло, но родители говорили, что любовь между ними была сильная. Это самое нелепое, что я слышала в своей жизни». усмехнулась и подошла к одному плодовому дереву. Сорвала желто-красную грушу и протерла ее о свой плед, который был для меня незаменимым. Он и согревал, и укрывал, служил одеялом и полотенцем. Все же какая я молодец, что стащила его из той самой повозки, что привезла меня сюда. — Может быть, ты мне и не веришь, но это чистая правда, — серьезно произнес зверек и сел на ветку грушевого дерева. А чего она закачалась под весом летающего пухляша кролика, но не сбросила его? И я тебе докажу это. Хотелось бы узнать, как? Покачала головой и откусила кусок груши. Сладкий прозрачный сок потек по губам и подбородку, но я успел его перехватить и облизать пальцы. Как же это вкусно, Леон! Это невероятно сладкие и сочные. Зря ты говорил, что мне не хватает сладости. Они очень даже. Я посмотрел на ветку, но никого там не обнаружила. Король пчел улетел, даже не попрощавшись. Видимо, точно обиделся. Пожав плечами, я развернулась и, завернувшись потуже в плед, направилась к дому, решив все же осмотреть его со всех сторон. Как выяснилось, я не знала, почему сразу не заметила, но дом оказался двухэтажным. Я понятия не имела, где находилась лестница на второй этаж, так как внутри дома не было ничего похожего на нее. поэтому я пошла вокруг дома, и с торца обнаружила еще одну дверь, которая, видимо, и вела во вторую часть дома, что располагалось наверху. Это было очень интересно и необычно. Я никогда прежде не была в подобных домах, и сейчас мне не терпелось узнать, что же наверху. Дернув за ржавую ручку, я надеялась, что узнаю. Но не тут-то было. Старая, разбухшая от сырости и старости, дверь не поддавалась, и не хотела пускать меня внутрь дома. Но до того самого момента, пока я не пнула ее ногой, я это сделала не со зла, а скорее от отчаяния. И дом, поняв мои мысли, открыл для меня эту дверь. Распахнув ее со скрипом, я отшатнулась от запаха и птиц, которые вылетели оттуда. Как потом оказалось, это были не птицы, а летучие мыши. Завизжав и замахав руками, я побежала в сторону главного входа, и спряталась внутри дома. И только после того, как прошло достаточно времени, я выглянула из-под пледа и решила вернуться к торцу дома, чтобы еще раз попробовать свои силы и возможности. Я вновь стояла перед дверью и опасалась заходить внутрь, учитывая, что там не было ничего, кроме винтовой лестницы, которая вела наверх. Возможно, на чердак, который стал домом для десятка летучих мышей, Кажется, чем дольше я тут находилась, тем больше врагов наживала. Давай, Жень, ты точно сможешь, — сказала я сама себе и, преодолев страх, уступая место любопытству, осторожно шагнула на первую ступеньку.